Глава 39. Снова об активистах из нелегальных иммигрантов. Как ни назови тех, кто живет в Америке без надлежаще оформленных документов, но сегодня, как и предсказывалось в первых микротрендах, они превратились в значительную политическую силу. Эта группа вполне может стать важнейшим фактором исхода следующих президентских выборов. Но чем больше становится ее электоральная значимость, тем сильнее негативная реакция на это явление. За минувшее десятилетие численность выходцев из Латинской Америки, имеющих право голоса, резко возросла. В 1992 году их доля составляла не более 2% от общего числа избирателей. В 2016 году она достигла 11% и потенциал роста этого показателя далеко не исчерпан. Если рассматривать Штаты, в которых явка избирателей росла наиболее значительно по сравнению с предыдущими периодами, то ими окажутся Нью-Йорк, Калифорния, Техас и Флорида. В каждом из них на двух последних президентских выборах число голосовавших прирастало в среднем на 900 тысяч человек. Наряду с этим... На 10% выросло число избирателей латиноамериканского происхождения в Колорадо и Аризоне. Сейчас у республиканского кандидата практически нет шансов в Колорадо и Нью-Мексико. Огромный прирост числа избирателей в Техасе и Флориде практически не способен изменить ситуацию в этих штатах. В Нью-Йорке и Калифорнии голоса выходцев из Латинской Америки лишь капля в море, которая не влияет на и без того понятный исход всеобщих выборов и на состав коллегии выборщиков. Дискуссия по этой проблеме развивалась в точном соответствии с прогнозом, который мы делали в первых микротрендах. Нелегальные иммигранты приобрели союзников в лице тех, кто живет здесь на законных основаниях, и движение набрало большую силу в главных городских центрах страны. Мэр Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго или Майами не может быть избран без поддержки со стороны избирателей латиноамериканского происхождения. Все это привело к тому, что численность избирателей латиноамериканского происхождения растет в абсолютных цифрах в национальном масштабе, и особенно в стане сторонников Демократической партии. В 2008 году хиллари Клинтон неодобрительно отзывалась о людях, попадающих в США в обход официальной иммиграционной системы. В одном из радиоинтервью 2003 года она сказала «Я в целом категорически против нелегальных иммигрантов». Она считала, что нельзя позволять людям пролезать без очереди и говорила об этом как с трибуны так и в узком кругу. В предвыборной кампании 2016 года под девизом «Вместе сильнее» Клинтон решительно отбросила эти взгляды. Ее взгляды на иммиграцию становились по мере развития кампании все более левыми. Вступая в предвыборную борьбу, Клинтон упирала на комплексную реформу иммиграционного законодательства при усилении пограничного контроля. К концу кампании ее убедили не упоминать усиление пограничного контроля даже вскользь. Интересно, что бизнес в целом выступает за иммиграцию. Ему нужно больше работников, особенно дешевых, и больше потребителей. Возможно, самым крупным изменением в этом плане стало то, что профсоюзы, которые по логике вещей должны выступать против развития внешней торговли и иммиграции, сейчас выступают против только внешней торговли, но никак не иммиграции. Подобно работодателям, профсоюзы решили, что им намного выгоднее иметь побольше членов, как бы это ни отразилось на зарплатах уже состоящих в них работников. Профсоюзы даже пропагандируют идею, что многомиллионное пополнение контингента трудящихся никак не повлияет на зарплаты и в целом полезно для общества. Но развитие движения в поддержку открытых границ натолкнулось на барьер, построенный президентом Трампом и американским электоратом, особенно из Аризоны и пояса Индиана-Пенсильвания. Опросы общественного мнения относительно эмиграции показали, что электорат, хоть и разделен по признаку партийных предпочтений, но практически един в убеждении, что пограничный контроль нужно ужесточить. Избиратели в основном против строительства стены, но за значительно более строгое правоприменение. Они за сострадание к нелегальным иммигрантам. 70% участников опроса Harvard C.A.P.C. Харрис назвали это важным, но вместе с тем 70% отрицательно относятся к идее, что полиция не должна контактировать с миграционными властями, производя задержание. За пределами городов-убежищ в поддержку городов-убежищ не выступают. Будь в стране политическое единство, мы бы давно уже усилили пограничный контроль, предоставили уже находящимся здесь разрешение на работу с возможностью получения гражданства в будущем и депортировали преступников. Но вместо этого мы имеем правых которые требуют более суровых мер вплоть до массовых депортаций, и левых, которые хотят открытых границ. Расхождения нарастают, а люди вроде Марка Рубио, который выступает за компромисс, попадают под перекрестный огонь критики. Демографический состав нелегальных иммигрантов за последние годы изменился и вскоре может измениться опять. Сейчас мексиканцы составляют менее половины нелегалов, а доля выходцев из Азии и Центральной Америки в их рядах растет. На фоне происходящего в Сирии резко возросло число эмигрантов с Ближнего Востока, и Трамп использовал страх перед терроризмом в качестве барьера, запрещающего въезд беженцам и всем остальным. В находящейся на передовых рубежах ливизны Калифорнии Были приняты законы, делающие убежищем весь штат. Правоохранительным органам предписано не сотрудничать с миграционными властями при арестах. Политическая жизнь Калифорнии совершила разворот на 180 градусов со времен Пита Уилсона, который был губернатором штата до 1999 года. Когда-то по его инициативе был принят закон штата, лишавший доступа к государственным услугам. Впоследствии Верховный суд признал этот закон неконституционным. В тот же период, когда Западная Вирджиния превращалась из самого демократического штата в республиканский, Калифорния совершала переход от одной крайности к другой. Штат, где прежде на губернаторский пост избирались Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер, стал одним из самых демократических. Это сделали возможным избиратели латиноамериканского происхождения, и по этой же причине демократы надеются, что со временем тоже произойдет и в Техасе, и тогда путь в президенты кандидату-республиканцу будет заказан. Существует много организаций, ставящих перед собой задачу сделать латиноамериканское население Техаса более политически активным, чтобы на выборах 2020 года штат проголосовал преимущественно за демократов. Этим занимается, например, Battleground Texas, которая старается сделать Техас колеблющим со штатом, в том числе за счет большей политической ангажированности испаноязычных избирателей. В целом же за последние два десятилетия появилось множество организаций, ориентированных на работу с испаноязычными избирателями. Эти организации, среди которых, в частности, Voto Latino, Mi Hente и Mi Familia Vota, пытаются поднять уровень политической и гражданской активности испаноязычного населения, хотя пока сложно сказать, насколько им это удается. Десять лет назад в микротрендах отмечалось, что избиратели латиноамериканского происхождения В подавляющем большинстве голосуют за демократов. И в наши дни это по-прежнему так. Недавнее исследование центра Pew Research установило, что число выходцев из Латинской Америки, причисляющих себя к сторонникам демократической партии, продолжает расти, несмотря на просадку 2006 года. Тогда выходцы из Латинской Америки больше поддерживали Джорджа Буша-младшего. За последние 10 лет доля зарегистрировавшихся избирателей латиноамериканского происхождения, голосующих за демократов, возросла с 49% до стабильных 63-64%. Поскольку здравоохранение и образование входит в число главных приоритетов этой категории населения, представляется, что в обозримом будущем она станет важной частью электоральной базой для демократической партии. На основе последних данных статистики о миграции и явки на выборы Джон Джадис и Руи Тешейра написали очень авторитетную книгу «Нарождающееся демократическое большинство» «The Emerging Democratic Majority». По их мнению, чтобы превратить Америку в страну, голосующую за демократов, демократической партии достаточно полагаться только на демографию и гендерную политику. Но изъян их анализа, как и почти любого анализа, основанного на предпосылке о неизменности окружающего мира, состоял в том, что он не предусматривал возможность других демографических изменений и не учитывал того, как обе партии виртуозно приспосабливаются к новым временам. Курс Трампа на ограничение иммиграции и международной торговли еще не так давно был политикой, за которую выступали старые левые. Перехватив эту проблематику у демократов, Трамп забрал и значительную часть избирателей, трудящихся из регионов с очень незначительным числом голосующих латиноамериканцев. Эти избиратели не хотели, чтобы электорат их регионов преобразился так же, как во Флориде, Техасе и Калифорнии. Как ни странно, Трамп работал с избирателями латиноамериканского происхождения лучше, а не хуже, чем Мит Ромни. Думаю, одержать вверх во Флориде ему удалось в основном за счет активности избирателей кубинцев на фоне попыток Обамы наладить отношения с диктаторским режимом Кубы. Это был один из его последних шагов, в качестве президента, и, возможно, в результате штат и переметнулся к Трампу. Это тем более показательно, что обычно за республиканцев голосует незначительное меньшинство латиноамериканцев-протестантов. Прогноз на будущее в этой области менее очевиден, чем 10 лет назад. Тогда было совершенно понятно, что влияние нелегальных иммигрантов возрастет, и так оно и произошло. Но теперь все зависит от того, что будет происходить в стане Трампа и республиканской партии. Возможно, Трамп станет Питом Уилсоном в масштабе всей Америки, и его отчаянные старания приведут к полному пересмотру политики в этой области. Тогда перед 11 миллионами нелегалов откроется путь к получению гражданства. Или, может быть, Трамп остановит поток нелегалов на границе что сдержало бы рост электората латиноамериканского происхождения. Влияние иммигрантов в национальном масштабе ограничивает и то, что они сконцентрированы в нескольких крупных штатах, один из которых Техас, остающийся на стороне республиканской партии. Бюро переписи населения учитывает всех жителей, а количество членов палаты представителей от каждого штата определяется с учетом, проживающих в стране, не граждан, так что некоторые перемены в 2020 году произойдут. Но поскольку в Штатах действует мажоритарная система, чем больше членов Палаты представителей будут иметь Техас и Аризона, тем больше выборщиков получат республиканцы, что делает все остальные перемены практически бессмысленными. Я предпочел бы стать свидетелем всеобъемлющей реформы иммиграционного законодательства, чтобы в случае ее успеха все эти проблемы остались для страны в прошлом. Но сегодня создается впечатление, что стороны все более отдаляются друг от друга. И этот важнейший очаг напряженности в американской политике сохранится и в следующем десятилетии».